Баи в древности курорт в кампании, куда знатные римляне приезжали для лечения и отдыха. И вот с этого-то все и началось. С чувством стада и неловкости он так втянулся в эту жизнь удачливого паразита, дельца, и вот только теперь понял, как тесно ему в этой скорлупе и как мучительно он жаждет из нее выбраться. ПРЕЖНИЙ. Глубоко нырнувший тони начал понемногу выплывать из пучины равнодушие, но более крепким, более уверенным в себе, несмотря на все колебания. Вместо того, чтобы признать Трувиль, как и все остальное, он инстинктивно осудил его. Если здесь прожигает жизнь цвет человечества, наследники вековой культуры, то к черту их, к черту их, чтобы там ни было. задумчиво глядя на холодную стремительно бегущую воду, Тони стал медленно набивать трубку, но вдруг остановился. Ему пришло в голову: а что, если его отвращение к трувилевским эстетам просто напросто пуританство? Нет, в сущности это все та же старая вновь всплывшая проблема, которую он с таким азартом и так бесплодно обсуждал когда-то со скропом, Робином и Кренгом. но только теперь она стала его личной проблемой. Какой смысл тратить жизнь на теоретическое сокрушение мира и гипотетическую перестройку его сообразно собственным вымыслам? Нет, так или иначе, надо принимать вещи такими, какие они есть, и начинать жить, не дожидаясь наступления тысячелетнего царства счастья и справедливости на земле. Он пошел дальше, стараясь припомнить и напеть мелодию одного из Моцартовских концертов, который ему очень нравился. Через полминуты Тони снова остановился посреди лужайки, за которой тропинка круто поднималась вверх, переходя в длинную просеку, перерезавшую молодой лесок. Пронзительно вскрикнул фазан, и Тони услышал, как он из спуга норванулся и полетел. Стадо коров. Шортгорнской породы шум наживало траву, мерно тяжело дыша, хром-хром-хром-хром, мув. Вечная кормилица, муниципальное молоко. Одна или две коровы посмотрели на него материнским предостерегающим взглядом, остальные продолжали жевать с поразительным равнодушием. Хром-хром. Телиться, давать молоко. Он протянул руку. к ближайшей и ласково позвал ее. Но、ну, пади, пади ко мне. Хочешь быть муниципальной кормилицей, Сузи? По первому разряду милочка и кормовой поек, отпускаемый с точностью до одного миллиграмма. Тебе же будет лучше, Сузи. Не будет звучаться животик от беспорядочного питания. И такой симпатичный муниципальный бык, и такой симпатичный муниципальный дядя. который унесет теленка. Ведь это же так удобно, не правда ли, Сузи? А потом еще более симпатичный муниципальный дядя заколит и превратит тебя в говядину. Счастливится Сузи. Корова попятилась от него, опустила голову, испуганно выкатив кроткие глаза и обдавая его тошнотворно сладким дыханием. Ей не уйти от своей судьбы. Она должна отдать все: теленка, молоко и собственное тело, дух служения. Утешило ли бы ее, если бы ей повесили на шею медаль за оказанные услуги? Прощай, Суси. Мэр и муниципалитет нуждаются в тебе. В лесу под сенью деревьев воздух казался мягче, и солнце. проглядывавшая сквозь ветви, рисовала на земле теневые узоры. Из глубины своих зеленых сморщенных листьев поднимались пучки первоцветов, земля ощетинилась острыми зелеными стрелами прорастающих диких гиацинтов, между листьями аронника и едва заметными ростками пробивающейся зелени виднились там и сям золотые звездочки чистотела. Тони сорвал одну из них и вдел в петлицу. Первосвет был несколько опорочен царедворцами прошлого столетия. Немножко подальше он наткнулся на целую полянку борвинков, любимых цветов Руссо. В неруссоли первоисточник нашего недовольства. Он дошел лесом до обнаженной верхушки холма и далеко впереди увидел длинную волнистую гряду дюн. Первый жаворона, которого он услышал в этом году, невидимка изоевел свою трель в вышине. Он мысленно перенесся в Ларошель, куда бежал, когда Трувиль опротивил ему дотошноты. Воспоминания о великой осаде, к которым располагала Ларошель, очень скоро уступили место любопытству, с каким Тони наблюдал порт. матросы в заплатанных блузах и штанах, кто в голубых, кто в красновато-коричневых, кто в блекло-оранжевых и даже розовых, как персик, темно-синие сети, развешанные для просушки, коричневого и желтого паруса, женщины в деревянных башмаках, сбегавшиеся встречать мужей к времени возвращения их словле, и мальчуганы с такими серьезными и довольными лицами. отправляющийся в море, чтобы глядя на отцов учиться тяжелому и опасному ремеслу, это было хорошим противоядием от Трувиля. Тяжелая, суровая жизнь, грубая, но настоящая. Не пустая игра с морем, а подлинная жизнь с ним. Если принять их за символы, какой же из них сделать своим? Трувиль или Ларошель? На этом он прервал свои размышления и пошел не останавливаясь вперед, пока не достиг последней гряды, за которой тянулось громадное меловое плато. Вся местность вокруг была изрыта или заросла лесом, а культуренные остатки первобытной чащи и болот над которыми вздымались суровые, лишённые растительности меловые горы. Не трудно понять, почему самые ранние цивилизации Держалось этих высот, распространяясь вдоль оголенных кряжей от Эвбери до Стонхенджа. Долины были слишком лесистые и опасные. В прозрачном воздухе Тони различал очертания старинных земляных укреплений, защищавших горный хребет от вторжения с севера. А в глубине долины взгляд его уловил незнакомые очертания вознесшейся фабричной трубы. Авангарда, индустриального нашествия с юга. Та же слепая борьба, выжить во что бы то ни стало за счет других. Закон джунглей по алтару, примеры римский легион и средневековая церковь. Любопытно, что из всех европейских колонистов только испанские язычники, приехавшие в Парагвай. не были подлицами и головорезами. Он добрался до деревни вскоре после полудня, побродил полчаса по промерзшей церкви, потом пошел завтракать в деревенский трактир. Обычное убожество английской деревни. При всем плодородии соседних долин посетителям могли предложить только привозные хлеб и сыр и весьма низкосортное пиво. Позавтракав, он закурил трубку, вытащил из кармана записную книжку и принялся писать, часто останавливаясь, чтобы поразмыслить. То, чего я ищу, это приемлемый для меня лично эквивалент жизни для рошельских рыбаков, во всяком случае равнозначное существование. Конечно, было бы не лепо, по вздума я просто подражать им. это было бы юродством. Но засовывать себя в класс трувильцев – это похуже всякого юродства. И во мне присутствует вовсе не пуританство. Это они не способны чувствовать жизнь. Они живут при помощи грубых возбуждающих средств, коктейлей, азартных игр, сексуальных развлечений. Это не моя сфера. Бог создал их для того, чтобы они калечили себя, но такое существование не для меня. Жизнь ничто, если она никуда не зовет. Я сейчас что-то вроде делового сутенера. То, что должно быть моей жизнью, снисходительно втиснуто в раз на всегда установленную программу развлечений от безделья. Не годится. Что же тогда? уйти в отставку и жить на отцовское наследство, превратиться в мелкого рантье ограниченного, думающего прежде всего о собственной безопасности, сопротивляющегося всякому благородному усилию, направленному к освобождению человечества, и все только для того, чтобы спасти свой гнусный капитал, нет лучше пойти на риск. Пропадать так пропадать хуже смерти ничего нет. Никто по-настоящему не может уйти от торгово-финансовой машины. Прямо или косвенно она захватывает весь мир и быстро или медленно уничтожает все, кроме самой себя, а в конце концов должна неминуемо уничтожить и себя самое. Не сейчас и даже не так скоро, но все к этому идет. Потому что эта машина убивает все естественные жизненные импульсы. Нажить больше другого, а потом убивать скуку возбуждающими средствами. Это может привести только к смерти. Ничего себе стимул! Лучше какая угодна тяжкая жизнь, но лишь бы не бессмысленная.